Устроить это оказалось делом не слишком сложным. С помощью достопочтенного Джоэла Эвери Бенксу удалось раздобыть письмо к мистеру Слассу от одного из его политических единомышленников. Это было ходатайство о некой молодой вдове опытной машинистки, стенографистке и так далее и тому подобное, оказавшейся в затруднительном положении и желающий устроиться на работу в местном муниципалитете. Вооруженная этим письмом и в необходимых для предстоящего поединка доспехах платье из тяжелого черного шелка, плотно облегающая фигуру, скромная нитка жемчуга на шее, кольца с жемчугом на пальцах, соломенно-желтые локоны, соблазнительно уложенные на висках.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 «Так-так, и с тех пор, как я понимаю, вы успели выйти замуж и овдовить. Позвольте выразить вам мое соболезнование». Обхождение мистера Сласса было снисходительно величественным и вместе с тем непринужденным, как и подобало по его мнению, человеку, вознесенному на столь высокий пост. Миссис Брэндон ответила сдержанным наклонением головы.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 Черные лайковые перчатки, простроченные белым шелком и застегнутые гранатовыми пуговками, коралловое ожерелье, украшавшее на сей раз белоснежную шейку, и бархатные розы, пунцовую и желтую, приколотые к корсажу. Весьма элегантная и подающая надежды молодая вдова, хотя и перенесшая недавно столь тяжелую утрату.